Эпилог. Год спустя. Сарскот. «Мама!» – распахнув двери, на кухню ворвалось мое рыжеволосое сокровище. «Папа говорит, что на свадьбу новые платья будут!» «Элая, что ты кричишь?» – пожурила я дочь. «Голос беречь нужно. Я тебя прекрасно и так слышу». Остановившись у стола, она лукаво, глядя на меня, выхватила из миски свежеиспеченный пирожок. «Я хочу яркое, синее, как небо. Можно?» Но как я могла ей сказать «нет»? Моя красавица отказа не знала. «Конечно, все, что пожелаешь». Восторженно завизжав, она рванула из кухни, подобно смерчу, прихватив еще один пирожок. Соня, ты избалуешь ее окончательно», светло покачала головой. «Ну и пусть. Что в этом плохого? Ты же помнишь, какой испуганная она была». Как хотела найти среди нас мать. Она нашла ее в тебе, но не портит девочку. У меня всего одна дочь, мама, и пусть она растет счастливой. О чем спорите? На кухню, улыбаясь вашу Ласса, как и дочь, он тут же потянулся к пирожкам. И перебивай аппетит хоть ты, нахмурилась я. Ммм, уже забегала. Да, она хочет синее платье. Хочет, получит. «Синяя, зеленая, красная, какое угодно!» «Испортите совсем ее!» Снова проворчала мама. «Элая, дочь Варда, она не должна знать лишения!» Вступился за наше рыжее счастье муж. Именно он год назад привел в наш дом малышку. Всем детям из храма нашлись родители или опекуны. Но Элая, она так смотрела на меня. Я не знаю, почему она решила, что именно я ее мать... Слышала ведь, что это не так, но не приняла, не поверила. Когда Хаук принялся задавать ей вопросы, она настойчиво писала на дощечке, будто всегда знала, что мама я. Плакала на взрыд, когда говорили, что это не так. Она созналась, что еще в храме наблюдала за мной и за конца каждое утро, когда я садилась в лодку и переживала, если долго не возвращалась». И Я не смогла еще раз сказать ей, что мамы ее давно уже как нет, что та послушница сгинула в тумане. Вместо этого подтвердила, что эта девочка моя, и я ее настоящая мама. Конечно, все знали, что это ложь, но ей нужно было услышать такую правду. И пусть. Оно того стоило. Столько счастья было в ее глазах, столько неподдельной любви. Улыбнувшись, я поцеловала мужа и отобрала у него второй пирожок. «Скоро обед, а ты хватаешь куски». «Не будь жадиной», – проворчал он. Из коридора снова послышался громкий смех и крики. «Синяя! Дядя Лани! Это будет синее платье!» Я тяжело вздохнула. Через две недели мы собрались отмечать свадьбу молоденькой послушницы, и незамужней осталась только Смэка, которая и не смотрела на женихов. Но уже сейчас только переполоху было с этими тканями. Она сорвет свое горло, Лассе. Фальк сказал не напрягать связки. «Я не могу запретить ей резвиться», – муж развел руками. «И все же...» Соня, «Я уже говорил с ней, она обещала». «Да, она из вас двоих веревки вьет, а вы и не видите», – возмутилась мама. «Элла и должна понимать, что такое можно и нельзя. Это для ее же блага». «Вот и поговори с ней, кормилица ты наша». Расплылся в хитрой ухмылке Ласа. «Ты же бабушка». «Ага, с Лаей поговори. Второй кроха на подходе. Еще пару недель и в пеленке запрыгнет. С ними тоже я беседовать буду. Нет уж, ваши дети. Вы их и воспитываете. Учитесь говорить «нет». Не делай это». Ну баба...» Появившаяся на пороге Элая уперла ручки в бока. «Как ты не понимаешь? Это же мое первое взрослое платье! Я же на свадьбу в нем пойду! А там будут все! И Эстрелла, и Клетти, и Смека с папой! Ну как я появлюсь там в некрасивом наряде?» «Да, действительно, она обязана покорить там всех!» Поддакнул ей Лахлан. «Я тут же убрала миску с пирожками подальше, а то у этого добычи точно не отберешь!» «Так», — мама сложила руки на груди, — Я свое слово сказала. Дальше думайте сами. «Там светло, и тебе, хозяюшка, моя ткань привезли». Из-за плеча лахленно выглянул Хаук. «Желтая, как ты и хотела. Я половину ярмарки отбегал, чтобы найти именно тот самый оттенок». Мама обвела нас взглядом и как-то пристыженно улыбнулась. Засмеявшись, я подошла к печи и замерла на мгновение. Огонь танцевал, облизывая толстые поленья. «Давай я сам» шепнул Ласса и отодвинул меня к лавке. Взяв ухват, он легко вынул чугунок. Благодарно улыбнувшись, я отошла в сторону. Несмотря на то, что в доме работали девушки, кухня осталась за нами. Я обожала готовить. Светла учила меня всему, что знала, но оставалась одна проблема – огонь. Я так и не смогла переступить через себя. Наверное, этот страх останется со мной навсегда. «Обед готов», – Мама хлопнула в ладоши. «Так, кто поможет нам собрать на стол?» «Не я!» Лая тут же смело в другие комнаты. «И вы мне еще говорите, что ребенок не избалован!» «Она в это время кормит котят!» — вступился за дочь Ласса. «Там тоже все строго по расписанию!» «Ну, это ладно!» — тут же пошла на попятную мама. «Заботиться о зверье — дело благородное!» Сидя за столом, я ощущала странную тянущую тяжесть в пояснице. С каждым днём мне становилось всё сложнее. Большой живот делал меня неповоротливой, ноги отекали. К тому же появилось лёгкое беспокойство. И вроде мы подготовились к рождению малыша. Кроватку ласы сделал собственноручно. Пелёнок целый ворох привёз соседнего княжества Хаук. Даже козу и ту в хлеве разместили. Но не покидало меня чувство, что мы чего-то не учли. А вот и я. Я замерла с ложкой у рта, когда в проеме появился Рольф в кафтане, сплошь покрытом дорожной пылью. Боялся не успеть. «Это вот вам». Он выставил перед собой еще одну кроватку. «Не понял». Ласса нахмурился. «Так есть же!» Хаук отсыпал в тарелку тушеного мяса. Атлин взглянула на меня, на Ласа и счастливо улыбнувшегося провидца. «Двойня?» Наконец выдала она. «А вы что, еще не поняли?» Он почесал затылок и уставился на нашего целителя. «Ты только что испортил сюрприз», – выдал Фальк, как ни в чем не бывало. «Так предупреждать нужно». Рош отставил кроватку в сторону, скинув грязную верхнюю одежду, сел на стол и подвинул к себе тарелку. Я во все глаза смотрела на Ласса, а он медленно оборачивался в туманика. «Вы хоть представляете?» «Что я вам за такие сюрпризы сделаю?» «Ничего». Рольф потянулся к картошке. «Соня рожает. А еще я добыл сведения о первоисточнике тумана на западе от нас. Там довольно гиблое местечко. Есть пара стужей забытых деревень. Вроде как поселение мертвяков. Ну, об этом потом. А пока роды». Я глухо застонала, ощутив сильную боль внизу живота, отдающую в поясницу. «Рольф, ты...» прошипела я. «Нормально все будет». Он подхватил кусок мяса на вилку. «И миукнуть не успеешь». Я закатила глаза к потолку и попробовала встать. Но Ласса оказался проворнее. Подхватив меня на руки, он помчался наверх под звонки смех Элая, которая ну очень ждала братика. А в итоге получила двух сестренок. На радостях... Лаза выпер всех братцев в туман и атлин туда же в доресок. Как выяснилось, сюрпризов он не любил. Но это уже другая история. Для вас читала Лаза.